По дороге домой Номинорих молчаливал носом. Могу я его понять. Я и сам был не в лучшей форме, а ведь успел выдуть столько бальзама кахара, что подумать страшно. Я высадил его у калитки ведущей в сад. К дому провожать не буду, объявил я. У тебя тут всё время какие-то дети с деревьев падают. А ты уже познакомился с Фило? обрадовался Номинорих. Можно сказать, познакомился. И это событие потрясло меня до глубины души. Хорошей ночи, Номинорих. "Что это было так здорово", вздохнул он. "Самое обидное, что мне никто не поверит, особенно если я расскажу о том, как с вами весело. На самом деле тебе здорово не повезло. Обычно с нами гораздо веселей, но такой уж сегодня дурацкий день. Всё равно, это был самый лучший день в моей жизни. Ну, может быть, тот день, когда я впервые вывел учебный корабль из устьях Уронов в залив Гойки, был так же хорош?" Но Минорик покачал головой. Знаешь, Макс, в общем, если у вас ещё кто-нибудь потеряется, я могу помочь вам его найти в любое время, и не надо никаких денег. Деньги надо, назидательно сказал я. Когда человек работает бесплатно, это слишком похоже на игру. Ему кажется, что всё происходит по нарошку. А когда наш труд начинают оплачивать, до нас, как правило, доходит, что это происходит на самом деле. Можешь мне поверить? Я неоднократно проверял действие этого правила и на себе, и на других. Да? Я никогда не рассматривал проблему оплаты труда с этой точки зрения. Но, может быть, ты действительно прав. Ещё как прав, самодовольно подтвердил я. А насчёт твоего предложения с Эрнами Норих, я его обдумаю, обещаю. В доме у моста царила настоящая идиллия На письменном столе Джуфина стояли многочисленные подносы с едой А в моем любимом кресле восседал сыр Кофа К нему уже вернулось обычное благодушное настроение «Ну вот, наконец-то все стало на места», — умилился я «Все уже жуют, и я сейчас буду...» «Все мое, ничего не дам и не надейся», — с набитым ртом промычал Джуфин «Самому мало, таким голодным я еще никогда в жизни не был» Значит, ваша жизнь была гораздо приятнее моей. Потому что пару раз в жизни я был более голодным. Как правило, это дивное состояние посещало меня во времена моей бурной молодости. Дня за три-четыре до зарплаты. Такое не забывается. «Прекрати рассказывать страшные истории», – потребовал Сыркофа. «Я только-только начал приходить в себя. А тут появляешься ты и начинаешь говорить всякие ужасные вещи». «А как ваши слуги?» – спросил я, наполняя тарелку с тряпнёй благословенной мадам Жижинды. Нашлись, нашлись, проснулись на дне реки, испугались, вынырнули, кое-как доплыли до берега и отправились домой сушиться. Всё это, между прочим, совершенно самостоятельно. Ребята из полиции появились на набережной несколькими минутами позже. Мой дворецкий уже прислал мне зов, так что теперь я совершенно спокоен. Конечно, сегодня ночью бедняги будут заниматься только собой, но завтра утром они приведут в порядок и всё остальное. Кстати, я же должен сказать тебе спасибо, мальчик. «Этот безумный китариец, наш с тобой начальник, утверждает, что ты каким-то образом пристыдил реку, и она образумилась». «Зачем мне ваше спасибо, Кофа?» «Всего пару часов назад я познакомился с одним парнем, мудрым руководителем наших портовых нищих, который утверждает, что ему уже давно ничего не нужно от людей, кроме их денег». Знаете, я склонеюсь к тому, чтобы провозгласить этого типа своим духовным наставником. Из тебя бы получился отличный преемник великого магистра Нуфлина, мальчик. рассмеялась леди Сатофа. Джуфин, ты уверен, что они не родственники? Я вообще ни в чём не уверен, особенно когда речь заходит об этом парне, пожал плечами Джуфин. Но вообще-то не очень похоже. Наш сер Макс Мод, каких поискать. Нуфлина удар бы хватил, если бы он увидел счета, которые скапливаются на письменном столе этого нувориша перед последним днём года. А какие саги слагают о нём владельцы антикварных лавок? Ехидно вставил Кофа. Настоящие легенды о том, как в лавку пришёл грозный сэр Макс, поворачивал глазами и выложил чуть ли не 1000 корон за какую-то никчёмную фиговину, сто лет пылившуюся на дальней полке. Да? Ну, тогда исключено. За родственниками Нуфлина такого отродясь не водилось. Леди Сатова махнула рукой и снова звонко рассмеялась. Вообще-то сам Нуфлин ещё ничего, а вот про его отца рассказывают, что он умер, захлебнувшись собственной слюной, сэкономил сплюнуть. Я рад, что вы разобрались с моей родословной. А что мы будем делать дальше? спросил я, потянувшись за добавкой. Наверное, повторим наш заказ в обжоре. Сообщил Джуфин, нахально подцепив вилкой крошечный пирожок, который, как мне казалось, очень неплохо устроился в моей тарелке. Это я как раз вполне способен предугадать. Я имею в виду, как мы будем искать это невидимое уандукское чудовище, зверя или жителя зелёной воды, не знаю уж, как его величать. Как-нибудь будем, пожал плечами Джуфин. Что скажешь, Сатофа? Только не говори, что в твоей замечательной головке нет ни одной безумной идеи. Безумная идея у меня как раз имеется, невесело усмехнулась леди Сатофа. Да вот других нет, ни одной. Ну тогда выкладывай, что есть, решил Жуфин. Чтобы поймать зверя, нам понадобится приманка. Просто хорошая приманка, достаточно зачерованная, чтобы хищник решился приблизиться, достаточно могущественная, чтобы победить оцепенение, и достаточно удачливая, чтобы сделать это вовремя. Вы прозрачно намекаете, что такая приманка может выйти из меня, да? Мурачно спросил я. Она не намекает, поправил меня Джуффин. На мой вкус, Сатоф выражается настолько ясно, дальше некуда. А я-то думал, ты её любимчик. А это и есть проявление любви, возразил Кофа. Хорошо, что меня никогда не любили ведьмы. Теперь я знаю, как это бывает. Я же предупредил вас, что моя идея именно безумная, а не какая-нибудь ещё. Вздохнула Лидия Сотова, а потом неожиданно рассмеялась. Что, Аджуфин, неужели мне в какой-то веке удалось тебя шокировать? Ну, положим, если ты кого и шокировала, так это самого Сера Макса. Или нет? Он внимательно посмотрел на меня. Да как вам сказать? Я постарался придать своему лицу выражение святого мученика, как я его себе представляю, вдохновенное, скорбное и величественное. Снабитым ртом это было не просто, но я старался как мог. Вообще-то я с самого начала ожидал, что дело кончится какой-нибудь пакостью в таком духе. И знаете, что я думаю по этому поводу? Можно попробовать, почему бы и нет? Правда, меня смущает одна деталь. Неужели действительно только одна, удивился Жуфин. Да, пока по крайней мере. Я не совсем понимаю, как мне удастся попасть под власть этого наваждения. Меч короля Мёнина, вы же знаете, он меня всё время будет. Только поэтому мне и удалось принести хоть какую-то пользу этой ночью. Думаю, что как раз с мечом у тебя не будет никаких проблем, сказал Джуффин. Не забывай, он стал частью тебя. И если ты твёрдо решишь, что тебе позоресь необходимо увидеть сон о зелёной воде, меч примет к сведению твоё пожелание и разбудит тебя лишь тогда, когда это станет по-настоящему опасно. Но неужели ты действительно готов стать приманкой? Но «Ну, надо же что-то делать, вздохнул я. Если леди Сатофа права, завтра утром это чудовище проснётся и всё начнётся сначала. Да это значит, что мосты останутся закрытыми, в порту будет объявлен какой-нибудь бессрочный карантин, не совсем то, что требуется для нормальной жизни столицы Соединённого королевства. Или ещё хуже. Граждане опять начнут бросаться в хорон с мостов, прыгать с лодок, засыпать на дне. Знаете, сегодняшний рабочий день показался мне черезчёрно насыщенным. Я сюда, между прочим, не вкалывать нанимался, а баклуши бить, так что с меня, пожалуй, хватит. Отправить бы вас в приют безумных обоих, усмехнулся Джуфин, обнимая леди Сатофу. Ну да ладно. Это я всегда успею. И как вы оба представляете себе это мероприятие? Хотел бы я знать. Я вообще никак его себе не представляю, сухо ответила леди Сатофа. Моё дело маленькое, дать вам совет. Возможно, очень плохой совет, о котором следует тут же забыть. Да нет, совет то, что надо, очень практичный, вздохнул я. Но, пожалуй, выйдет глупо, если я просто улягусь на дно и стану доверчиво ждать, когда это неведомое чудище соизволит мною позавтракать. Вы же знаете, Джуффин, я обожаю влипать в неприятности исключительно в компании сэра Лонли Локли. С утра до ночи бы этим занимался, честное слово. А сегодня я как раз имел возможность убедиться, что этот парень вполне способен провести полгода на глубине дюжины метров, просто для разнообразия. Вот и славно. Пусть посидит на дне Хурона, в изголовье моей постели, и покараулит мой сон. Мне так будет спокойнее. «Представь себе мне тоже», — согласился шеф. «А знаешь, в таком виде эта безумная идея начинает мне нравиться». «Любая безумная идея перестает быть безумной. Как только выясняется, что воплощать ее в жизнь предстоит сэру Шурфу Лонли Локли», — назидательно сказал я. «Достаточно представить, с каким выражением лица он возьмется за дело». «Да, я тоже об этом подумал», — обрадовался Джуффин. «Мне бы только поспать пару часов перед этим безобразием. В противном случае я буду не в лучшей форме», — нерешительно сказал я. Всё равно мы не можем начать прямо сейчас, правда? Пока житель Зелёной воды дрыхнет и река ведёт себя прилично. Леди Сатова вы говорили, что чувствуете этого зверя. Значит, вы узнаете, когда он проснётся. Да уж, пожалуй, кивнула она. Вот и хорошо, зевнул я. Тогда я пойду в кабинет Мелифара и попробую поставить какой-нибудь опасный эксперимент с его мебелью. Кто знает? Может быть, моего могущества хватит на то, чтобы соорудить из неё что-нибудь подходящее для смертельно усталого человека. Разбудите меня через пару часов, ладно? Ладно уж. Джуфин был великодушен. Иди, сер, за Соня. Смотри свои занудные изнаведения. Хуже, чем про зелёную воду, всё равно не будет, улыбнулся я. И то верно. Я заперся в пустом кабинете Мелифара и принялся за сооружение неуклюжей, но довольно уютной кровати из двух кресел, одного стула и одного табурета. Результат превзошёл все ожидания. Я устроился настолько удобно, насколько это вообще возможно в отсутствие кровати, и мгновенно отрубился, как будто меня выключили из розетки. Проснулся я совершенно самостоятельно. За окном как раз начинало светать. По всему выходило, что спал я не так уж долго. Тем не менее, я чувствовал себя так хорошо, словно вернулся из продолжительного отпуска. Я сунул нос в кабинет Джуфина и застал там шефа, в полном одиночестве и в глубокой задумчивости. «А где все остальные?» – спросил я. «Что, им показалось, что без меня их жизнь стала бессмысленной, и ребята тоже улеглись спать?» «Что ты в этом роде?» – усмехнулся Джуфин. «Кофа отправился домой, сэр Шурф тоже, Сатофа только что уехала в Афах». «А с какой-то стати?» – удивился я. У нас с вами были такие грандиозные планы на сегодняшнее утро были. Но пока ты спал, мы с Сатовой выяснили, что на самом деле это планы на сегодняшний вечер. Почему именно на сегодняшний вечер? А вот так. На самом деле мы успели неплохо потрудиться. Я с самого начала надеялся, что у Сатовой это получится. Что именно? Я помог ей уснуть и познакомиться поближе с этим загадочным зверем, который поселился в хуроне. Жуфин победоносно посмотрел на меня и отчаянно зевнул. С такими существами лучше не встречаться наедино, но в сновидении к ним можно подойти очень близко. И самое главное, можно понять, что они из себя представляют. Теперь мы знаем об этом существе почти всё. Во всяком случае, гораздо больше, чем прежде. Скажете, а куда я от тебя денусь? Ты же у нас лицо заинтересованное, такое заинтересованное, что дальше некуда. Во-первых, мы с Сатовой совершенно уверены, что эта тварь будет спать до заката. Узнать о её планах на ближайшее будущее оказалось проще простого. Так что в напряжённом графике твоих грядущих подвигов произошёл небольшой сбой. Ты не очень расстроился? Нет, улыбнулся я. Обожаю откладывать на завтра то, от чего можно умереть сегодня. Приятно побыть живым ещё целый день. Можно сказать, повезло. Полностью с тобой согласен, совершенно серьёзно кивнул Джуфин. Как серьёзно, что я с ужасом понял, а ведь он действительно не исключает возможность, что... Ох! «Вечер — это вечер, сэр Макс, а сейчас утро, поэтому забудь», — посоветовал Джуффин. «Считайте, что уже забыл», — вздохнул я. «Между прочим, я умираю от любопытства. Настолько, что даже не требую, чтобы вы накормили меня завтраком. Могли бы и оценить. Вы уж, пожалуйста, продолжайте». «Уже оценил», — рассмеялся Джуффин. «Продолжаю. Этот житель зеленой воды...» который поселился в Хуроне, одно из самых загадочных существ, какое мне доводилось встречать. Его действительно нельзя увидеть, нельзя потрогать. У него нет запаха. Неудивительно, что наш сер Нуминорих его не учвёл. Можно сказать, его вообще нет. Тем не менее, это чудовище существует, и когда оно съедает свою жертву, от бедняги не остаётся ничего, даже булавки для лавыхи. Знаешь, бытие этого монстра представляется мне совершенно бессмысленным. На протяжении бесконечных тысячелетий он спит. Иногда просыпается, чтобы спеть колыбельную оказавшимся поблизости людям, заманить их на дно, а потом съесть и снова уснуть. Бред какой-то. Какая у некоторых жизнь интересная. Это что-то, фыркнул я, немного подумал и предположил: а может быть, всё дело в снах, которые эта тварь смотрит после еды? Вдруг в этом и состоит смысл её существования. О, это самое смешное, обрадовался Джуфин. Сатофе удалось заглянуть в его сон. Можешь себе представить? Этой твари сница в точности то же самое, что и её жертвам. Зелёная вода, изумился я. Вот именно. Дело вкуса, конечно, вздохнул я, но мне даже поверить трудно, и сколько тысяч лет продолжаются его занимательные похождения? Много, так много, что эта тварь сама сбилась со счёта. Впрочем, вряд ли наш новый приятель когда-либо изучал арифметику. Во всяком случае, его память вообще не хранит никаких чисел, но он живёт очень-очень долго. Можешь поверить мне на слово. Всё это ужасно занимательно, но вы узнали, как его можно убить. Какой ты практичный, с ума сойти можно. А как же возможность прикоснуться к мистическому знанию без смысловому и прекрасному? Ладно, не хмурься. Я почти готов согласиться, что тебе не до смеха. Могу тебя порадовать. Убить это существо можно. Оно не бессмертно. Более того, Совсем недавно оно стояло на пороге смерти, думаю, просто от старости. Эта тварь так ослабла, что последние несколько столетий не выходила на охоту. Просто дремала на дне залива Ишма, смотрела свои скучные сны и спокойно ожидала конца. Но по странному стечению обстоятельств этот грешный корабль из Сумонии задел жителей Зелёной воды, каким-то образом разбудил его и увлёк за собой. Можно сказать, что невидимое чудовище приклеилось к кораблю. А когда они прибыли в Ехо, случилось то, что должно было случиться. Сила сердца мира пошла на пользу нашему незваному гостю. Ох уж это мне сердце мира. Иногда я начинаю жалеть, что меня лихим ветром сюда занесло. Врёте не будь. Я покачал головой. Вы? И вдруг о чём-то там сожалеете? Не верю. Ну и не надо. Шеф комично пожал плечами. «Шутки шутками, сэр Макс, но я действительно не в восторге от того факта, что сила сердца мира идет на пользу не только чокнутым чародеям, вроде нас с тобой, но и разной докучливой погони». «А ведь вы еще не ответили на мой вопрос», – вздохнул я. «Просто замечательно, что эту тварь можно убить. Но все-таки как именно?» «А это как раз и предстоит выяснить вам с шурфом», – сообщил Джуффин. «Ну не делай такое кислое лицо, несчастье. Я совершенно уверен, что левая рука сэра Лонли Локли справится с чем угодно». До сих пор этому щедрому на выдумки миру ещё не удавалось породить чудовище, способное выжить после знакомства с левой рукой нашего Шурфа. И почему, собственно, древняя тварь из залива Ишма должна оказаться исключением? Хотел бы я знать. Мне нравится ваш оптимизм, улыбнулся я. Постараюсь отрастить себе такой же. Чем вы его поливаете, сэр? Кровью невинных жертв? Шеф изобразил на своей и без того колоритной физиономии злодейский оскал и захихикал, как невоспитанная кикимора. Устоять было невозможно, очень уж смешно у него вышло. "В общем, вы думаете, что всё будет хорошо?" отсмеявшись, спросил я. "Я ничего не думаю", нежно, но резко сказал Джуфин. "Я не знаю. Там видно будет. Во всяком случае, я не могу выдать тебе справку с дюженой печатью, где будет написано, что всё закончится хорошо, если ты это имеешь в виду". Я вообще не любитель давать гарантии, поскольку в лучшем случае это просто вранье. А в худшем – вредное, отупляющее, убаюкивающее вранье. «Вот так?» – я, признаться, опешил. «Вот так?» – подтвердил Джуфин. И вдруг обезоруживающе улыбнулся. «Разумеется, я хочу, чтобы у этой истории был хороший конец. И ты этого хочешь, разумеется. А когда мы с тобой так сильно чего-нибудь хотим, все обычно выходит по-нашему. Но учти, это не обещание». А просто моя точка зрения. Уже лучше, вздохнул я и неожиданно для себя самого добавил. Знаете, всё это немного похоже на заговор, только не знаю против кого, против судьбы, что ли. Я старательно делаю вид, что ужасно перепуган, вы не менее старательно делаете вид, будто ни в чём не уверены, а в глубине души мы оба знаем, что всё будет так, как мы захотим. И в такие моменты у меня появляется ощущение, что с нами происходит нечто очень важное, но мы никогда даже не заикаемся. Вот и не заикайся, резко оборвал меня Джуфин, забарабанил пальцами по столу и туманно объяснил. Такие вещи боятся слов даже больше, чем пристальных взглядов, поэтому давай сменим тему. Ладно. Ладно. Собственно говоря, мне, наверное, положено спросить, что я теперь должен делать? Я имею в виду, исключительно свои служебные обязанности. Собственно говоря, мне, наверное, положено ответить, что ты должен остаться в моём кабинете, дождаться сэра Мелифара и передать ему, что вся ответственность за происходящее будет лежать на нём до самого вечера, в тон мне ответил Джуфин. Потом можешь наслаждаться жизнью, пока не надоест. В смысле, тоже до вечера. А я поеду домой и завалюсь спать. Если случится что-нибудь совсем уж неординарное, можешь послать мне зов. Но я буду отчаянно сквернословить, предупреждаю. Отлично. Значит, у меня появится возможность научиться у вас ещё и этому, рассмеялся я. Кто бы говорил, вздохнул Джуффин. По управлению до сих пор ползут слухи о заковыристых словечках, которыми ты поливал бедного сэра Шурфа, когда тот попытался тебя разбудить. Несколько лет прошло, а люди всё ещё помнят. Уже на пороге он добавил: "Знаешь, сэр Макс, меня так и подмывает дать тебе один смешной и страшный, но чрезвычайно полезный совет". Пожалуй, не стану отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Считайте, я стал одним большим ухом. Хорошо, что мы с тобой не на тёмной стороне, вздохнул Джуфин. А то тебе чего доброго пришлось бы действительно превратиться в одно большое ухо, представляешь? Примерно. А что за совет-то? жалобно спросил я. Насколько я успел изучить шефа, он вполне мог бы развивать захватывающую тему моей предполагаемой метаморфозы ещё часа полтора. Но этого хвала магистром всё-таки не случилось. Джуфин вдруг стал сокрушительно серьёзным. Улади все свои дела, сказал он, так, как если бы был совершенно уверен, что сегодня вечером тебе действительно предстоит умереть. Ну или просто уехать навсегда. И не надо смотреть на меня с таким ужасом, Макс. Я говорю это не потому, что у тебя нет шансов выжить, просто тебе уже давно следовало этим заняться. Помнишь, Я уже как-то говорил тебе, что человек, на чьей шее висит множество незаконченных дел, похож на пройдоху кобу, который ходит, напялив на себя кучу чужих лахухи. Может быть, ему довольно тепло и уютно, но вся эта куча тряпок затрудняет движение, а концы путаются под ногами, так и упасть можно. Наверное, я вас понял, кивнул я. Знаете, а ведь прошлой ночью мне пришлось выслушать выступление вашего старого приятеля Лойса почти на ту же самую тему. Только Лойс гораздо радикальнее. Он утверждает, что меня отягощают не только незаконченные дела, а вообще всё на свете, включая, между прочим, вашу неземную улыбку. И он совершенно прав, согласился Джуфин. Вот уж не думал, что он стал таким мудрым. Забавно, что вы подружились. Дело кончится тем, что мне придётся упечь тебя в холоме, имев в виду, за дружбу с Ллойсом можно схлопотать и пожизненное заключение. Он скорчил злодейскую рожу и расхохотался. Ничего, зато отоспишься. А уж мы будем тебя там навещать, всем коллективом Главное, постарайся дожить до этого чудесного момента Ладно, пообещал я, во всяком случае попробую Вот и славно, в таком случае хорошего утра, сэр Макс Он весело помахал мне рукой, и я остался один Сладко дремлющий на спинке моего кресла Куруш в счет не шел Буревухи не только самые мудрые, но и самые ненавязчивые существа в мире Все к лучшему Мне как раз было о чём подумать, а я предпочитаю заниматься этим нелёгким делом в полном одиночестве. Сей процесс представляется мне даже более интимным, чем посещение уборной.